За мостом ущелье в некоторых местах опять сжималось, но уже заметно было, что оно должно скоро кончиться. Здесь природа веселее. По горам росла обильная зелень, даже брошенные по скалам каменья обросли кустами и травой со множеством цветов. Много попадалось птиц, жужали миллионы насекомых. На каменьях часто видели мы разноцветных ящериц, которые выползали на солнце погреться. В одном месте, прямо из скалы, чуть-чуть текла струя свежей, холодной воды. Под ней вставлен был арестантами железный желобок. «Зимой это большой каскад», — сказал Бен. «Их множество тут. Вон там, тут», — говорил он, указывая рукой в разные места. «Сколько грандиозно была та часть ущелья, которую мы миновали! Сколько же улыбалась природа здесь!» Тут были живописные уклонения скал в сторону, образующие тенистые уголки, природные гротты. Вскоре мы подъехали к самому живописному месту. Мы только спустились с одной скалы, и перед нами представилась широкая расчищенная площадка, обнесенная валом. На площадке выстроены несколько флигелей. Это другая тюрьма. В некотором расстоянии Особо от тюремных флигелей стоял маленький домик, где жил сын Бена, он же смотритель тюрьмы и помощник своего отца. Кругом теснились скалы, выглядывая одна из-за другой, как будто вставали на цыпочки. Площадка была на полугоре, вниз шли тоже скалы, обросшие густой зеленью и кустами и уставленные прихотливо разбросанными каменьями. На дне живописного оврага тек большой ручей, через который строился каменный мост. Рядом с мостом шла плотина, служившая преградою ручью, на время, пока строится мост. Через эту плотину шла и временная дорога. Берег ручья, скаты горы, все потонуло в зелени. Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую сторону. Потом оглянулись и заметили, что мы уже давно на дворе, что Вандик отпряк лошадей, и перед нами стояли двое молодых людей. Сын Дэна, белокурый краснощекий молодой человек, и другой, пастор-миссионер. Мы познакомились и вошли в дом. Мы велели вытянуть из экипажа провизию и вино. Сын Дэна тоже засуетился, Готовить завтрак. Но прежде мы отправились смотреть тюрьму. Все то же, только поменьше арестантов. Они сидели и лежали на дворе, и все старались поместиться на солнце. Особенно один старик-негр привлек мое внимание. У него болела нога, и он лежал, растянувшись посредине двора и опершись на локоть, лицом прямо к солнцу. Спереди голова у него была совсем лысая, и лучи играли на ней, как на маковке башни. Был полдень. Жара так и палила, особенно тут, в ущелье, где воздух сперт, и камни сильно отражают лучи. «Зачем их выводят на солнце?» — спросили мы. «Ведь это вредно». «Нет», — отвечал Бен. «Они любят и охотнее работает в солнечный жаркий день, нежели в пасмурный». Я спросил у многих имена. Готентотов звали Соломон, Калюр, Бушменов, Вильденсон и Когельман. Но эти имена даны уже европейцами, а я просил, чтобы они сказали мне, как их зовут на их природном языке. Бушмены, казалось, поняли, о чем их спрашивают. Они постояли молча, потупив глаза в землю. Миссионер повторил вопрос. Тогда они? По порядку?» Сначала один, потом другой, помычали и щелкнули языком. Записать эти звуки не было возможности. Я обратился к Афрам. Один Бойко произнес имя «Дольф», другой «Дай». Потом я спросил одного черного, какого он племени и как его зовут. Он сказал, что отец у него мазамбик мать другого племени, но не сказал какого, и зовут его Лакиди. Все они разумеют и кое-как объясняются по-английски. Одеты кто в куртке, кто в рубашке и шароварах. Мы пошли во флигель к Бену. Там, молодой, черный, как деготь негр, лет двадцати, и красавец с собой, то есть с крутыми щеками, выпуклым улыбом и висками, толстогубый, с добрым выражением в глазах, прекрасно сложенный, накрывал на стол. Он мне очень понравился. «Вы нанимаете этого негра?» спросил я сына Бена. «Нет», — отвечал он. «Это тоже арестант, военно -пленный. Дрался за кафров и недавно взят в плен. Я его не мешаю с другими арестантами. Он очень смирен и послушен. Долго не работают. С восхождения солнца до захождения. Тут много времени уходит в ходьбе на место и обратно. Пока мы говорили с Беном, Зеленый, миссионер и наш доктор ходили в ручей купаться, потом принялись за мясо, уток и прочее. Часа в три пустились дальше. Дорога шла теперь по склону, и лошади бежали веселее. Ущелье все расширялось, открывая горизонт и дальние места. — Ничего теперь не боюсь, — весело говорил Зеленый, и запел вместе с птицами, которые щебетали и свистали где-то в вышине. Кругом горы теряли с каждым шагом угрюмость, и мы незаметно выехали из ущелья, переехали речку, мостик и часов в пять остановились на полчаса у маленькой мызы Клейнберг. Тут была третья и последняя тюрьма, меньше первых двух. Она состояла из одного только флигеля, окруженного решеткой. За ней толпились черные. Мыза вся состояла из одноэтажного домика с плантациями маиса вокруг и с виноградником. На дворе росло огромное дерево, которому на длинной веревке привязана была большая обезьяна — павиан. Несмотря на короткую остановку, кучера наши отпрягли лошадей. Хозяин Мызы по имени Леру, потомок французского протестанта. Жилище его смотрело скудно и жалко. Напрасно барон Криднер заглядывал нет ли чего-нибудь пообедать. Зато Леру вынес нам множество банок со змеями, потом камней, шкуры тигров и тому подобное. «Ну, последние времена пришли», — говорил барон. «Просишь у ближнего хлеба, а он дает камень, вместо рыбы — змею». Мы сели на стулья на дворе и смотрели, как обезьяна, то влезала на дерево, кто старалась схватить которого-нибудь избегавших мальчишек или собак. Ни тех ни других она терпеть не могла, как сказывали нам хозяева. Детей не пускали к ней, а собак напротив подталкивали. Надо было видеть, как она схватит прибольшую собаку и начнет так поворачивать и кусать ее. Что-то с визгом едва вывернется из лап ее и бежит спрятаться. Потом обезьяна сядет, подгорюнется и смотрит на нас. Кучера стали бросать в нее каменье, но она увертывалась так ловко, что ни один не попадал. Солнце уже садилось, когда мы поехали дальше, к Устеру, по одной еще не оконченной дороге. Песок, груды камней и рытвины — вот что предстояло нам. Мы переправились вброд через реку, Остановились на минуту около какого-то шалаша, где продавали прохожим хлеб, кажется, еще водку, и где наши купили страусовых яиц величиной с маленькую дыню».